Глава четвертая. Древние божества и их наследие. Славянский пантеон загадочный и разнообразный. Со многими божествами, теми, которые в мифах Урала и Поволжье выступали как творцы мира и человека, мы познакомились в предыдущей главе. Но ведь помимо богов демиургов У каждого народа в ранний период его истории почиталось множество других божеств. Как их представляли себе? Какие мифы были с ними связаны? Начнем с богов-славян и посмотрим, как эти верования преломились в современной русской культуре. Ранее уже было сказано, что сведения о древней славянской мифологии у нас крайне скудные. Но все же можно предположить, что в древности славяне, как и большинство народов того времени, обожествляли силы природы, конечно, с учетом местных условий. Информацию о прошлом мы можем получить не только благодаря летописям и памятникам материальной культуры наподобие идолов, но и из сохранившихся до наших дней поговорок, песен, примет, заговоров, традиций. В договорах, заключавшихся русичами и византийцами в X столетии, упоминаются бог Перон, покровитель грозы и княжеской дружины, и Велес, или Волос, божество, считавшееся покровителем животных, как домашних, так и диких. Какое отношение они имеют к политике? Самое прямое. В то время было принято, при заключении политических союзов, династических браков при подписании важных документов приносить клятвы перед лицом богов. Перун упоминается в источниках чаще других. Иностранные купцы и путешественники часто пишут, мол, славяне поклоняются божеству, создающему молнии. Даже в XVIII-XIX столетиях поэты и писатели романтики часто называли громовые раскаты и молнии Пруновыми стрелами Имя перуна даже в христианский период было практически нарицательным. Можно ли восстановить облик перуна? Увы стопроцентно достоверных изображений до нас не дошло. кого представляет сбрский идол вопрос спорный Миниатюры из произведений наподобие рыдзевиловской летописи XV век изображают идолы перуна в виде статуи обнаженного человека красного цвета. Это понятно. Летопись создавалась в глубоко христианские времена, и перунов идол воспринимался и представлялся как языческая нечисть. В древности, во времена многобожие, люди обычно представляли своих богов похожими на самих себя. Это касается не только внешности. У любого народа были боги, покровительствовавшие занятиям, характерным именно для этой местности. Так, например, на мансийских культовых фигурках можно увидеть нечто вроде надвинутых на головы капюшонов с меховой оторочкой. Скандинавы почитали бога Улля, который по преданию научил людей изготавливать лыжи. А древние греки, много веков славившиеся как виноделы, поклонялись в числе прочих Богу виноградарства и веселья Дионису. Повесть временных лет, описывая идола Перуна, находившегося в Киеве в X столетии, обращает особое внимание на посеребренную голову и золотые усы. Какой смысл вкладывали в золочение и серебрение, сказать сложно. А вот борода и усы в древности у большинства народов были непременным атрибутом мужчины. Поэтому можно предположить, что большинство богов, почитавшихся у славян, имели классический мужской облик того времени. Считается, что основа имени Перуна «пер» означала «наносить удар», «бить». Был ли Перун вооружен чем-то, как, например, скандинавский бог грозы Тор, последний, как известно, бросал свой молот, чтобы вызвать громовые раскаты? Раковины древних моллюсков-белемнитов, которые иногда находят во время раскопок и которые напоминают формы удлиненный конус, в некоторых славянских языках носят название перуновых стрел. А при изучении древних курганов и просто археологических слоев часто обнаруживаются амулеты в виде боевых топориков и молотов. Все это заставляет думать, что, возможно, славяне вооружали Перуна всеми доступными на тот момент способами. Правда в том, что касается молотов, не исключено влияние скандинавов, с которыми славяне общались очень тесно. Боги-покровители грозы имелись практически у всех народов, потому как это явление природы, пожалуй, вызывало наибольший интерес и наибольший страх. В русской культуре, как, впрочем, и во многих других, древние божества после принятия христианства как бы передали свои полномочия новым святым. Не все, конечно, но подобных примеров можно привести множество. Например, образ Перона трансформировался в Илью Пророка. Наверняка многие слышали от бабушек и прабабушек фразу, что, мол, когда гром гремит, это Илья Пророк на колеснице катается. Еще один древний славянский бог, в обязанностях которого очень сложно разобраться, это Дождь-бог или Даш-бог, Даш-бог, встречаются разные варианты написания его имени. В византийской хронике конца V-начала VI века его называют сыном Сварога. Византийцы считали Дождь-бога кем-то вроде греческого Гелиоса, Бога Солнца. Но на самом деле, возможно, его обязанности были несколько сложнее. Есть предположение, что имя «Дождь Бог» означает «одаривающий», «дающий благосостояние», поэтому он вполне мог почитаться и как Бог Солнца, и как покровитель плодородия и процветания. Тем более, что в некоторых обрядовых песнях, сохранившихся у ряда славянских народов, Дождь Бога упоминают как того, кто зачинает весну. Высказывались версии, что в древности верховным богом славян мог быть вовсе не Перун, а Дождь Бог. Еще один загадочный славянский бог, славянский или, который упоминается в документах, это Хорс. В большинстве исследований его называют богом Солнца. Но тогда получается, что как-то многовато было у славян? богов Солнца. Дальше, помимо дождь бога и Хорса, мы назовем еще одного. Многие исследователи считают, что божество Хорс заимствованное, то ли у Хазар, то ли еще у кого-то. Тем более, что в некоторых иранских языках есть слова, схожие с именем Хорса, и означают они яркий, солнечный. Иногда даже высказывается предположение о родстве Хорса С египетским гором, хором, который действительно был солнечным богом и изображался в виде человека с головой сокола или в виде солнечного диска с раскинутыми крыльями. Что ж, в именах гор и хорс действительно есть нечто общее. Но недалековато ли от Египта славянские земли? Дальше больше высказывались предположения и о том, что дождь-бог и хорс — это просто две ипостаси одного бога, и о том, что хорс — это не солярное, а лунное божество. Еще одно имя — Стребог. Здесь исследователи более или менее едины. Стребога считают покровителем воздуха и ветра, а также, возможно, олицетворением неба. А вот Симаргл, упоминающийся в летописях, вызывает у исследователей много вопросов. За что он отвечал? Кому покровительствовал? Есть предположение, что, как и Хорс, этот бог мог быть заимствован славянами у каких-то южных народов. В его имени некоторым филологам видятся ассирийские корни «сим» и «регл» — «поклоняться» и «огненный». Следовательно, Симаргл мог быть божеством огня. Но это понятие довольно растяжимое. Огонь горит в домашнем очаге, огонь согревает, огонь может лишить жилище и нанести страшные раны. Кроме того, огонь связан с природными силами: молнии, лесные пожары, вулканы. С его помощью можно подавать сигналы, поэтому Симаргл Мог быть связан с любой из этих областей. Или отождествляться с солнцем. Да, и он тоже. К числу женских божеств у славян относилась Мокош, Макош, богиня-покровительница женщин, домашнего очага и рукоделия. Возможно, именно она изображена на той стороне сбруческого идола, на которой представлена условно женская фигура то ли с колечком, то ли с браслетом в руках. Много вопросов вызывает ее имя. Самый популярный вариант гласит, что происходит оно от «мокос» — пряжа. В славянской традиционной вышивке популярен мотив, напоминающий фигурку женщины с расставленными в стороны или упертыми в бока руками. Предполагается, что это — дошедший до наших дней символическое изображение Мокоши, которое как бы защищает и оберегает всех, кто находится под ее покровительством. Высказывается предположение, что Мокош в славянской мифологии могла играть примерно такую же роль, что и греческие Мойры, богини судьбы, которые приоленит жизни человека. Также вероятно, что Мокош – могла считаться матерью либо супругой Перуны или какого-то другого из главных богов, олицетворяя некую природную стихию. Но, к сожалению, сейчас об этом можно только строить предположение. А вот о том, что древние образы Мокоши, если на традиционных вышивках, и в самом деле она, оказали влияние на христианскую культуру, можно судить с уверенностью когда на русских землях сложились собственные традиции иконописи, популярным типом изображения Девы Марии стала так называемая аранта, то есть молящаяся. Богоматерь на этих иконах представлена с поднятыми и раскинутыми в сторону руками. Более того, наследницей Мокоши стала Пороскева Пятница, собирательный образ сразу нескольких святых с таким именем, и персонифицированного дня недели. В образе Проскевы и легенды ханей переплелись приметы христианских образов и приметы, уходящие корнями в дохристианские времена. В пятницу матушку Просковью грешно землю тревожить. В пятницу мужики не пашут, бабы не придут и так далее. Еще одно загадочное славянское божество, о котором известно крайне мало, это уже упоминавшийся ранее Сварог, которого византийцы называли отцом дождь бога. Его тоже иногда считают претендентом на роль верховного бога славян, что означало его имя. О происхождении имени Сварог спорят до сих пор. Схожие сочетания слогов, помимо славянских, есть во многих языках и означать они могут «иссушающий», «горячий», «подобный огню карающий». Соответственно, сварог мог быть богом солнца и горячего южного ветра, засухи и молнии, пожары и мести, ненависти и вражды. Высказывались также предположения, что функции сварога были подобны обязанностям древнегреческого бога-кузнеца Гефеста. У римлян, Он именовался вулканом. Возможно, что сварог — это персонификация какого-то явления природы или стихийного бедствия. Слово ученого Знаменитый историк XIX века Сергей Михайлович Соловьев считал сварога просто одним из обличий Перуна. Имеем право думать, что Перун у языческих славян носил еще другое название. Сварога. Верховное божество Сварог-Перун порождало двоих сыновей, двух Сварожичей — Солнце и Огонь. Поклонение Солнцу, как видно, было сильно распространено между славянами. Но, как говорится, мало нам Сварога. В древних документах упоминается еще и некий Сварожич. Например, в хрониках Титмара Мерзебургского — немецкого епископа 10 11 столетий. Он утверждал, что палапские славяне, они жили на территориях, которые сейчас частично входят в состав нынешней Германии, особо почитают некоего бога по имени Сварожич, связанного со стихией огня. Но какой-то более точной информации об этом божестве у нас нет. И о том, кем приходились друг другу Сварог и Сварожич, Можно только гадать. Возможно, кто-то из них представляет собой плод фантазии хрониста. А может быть, это просто два варианта написания одного и того же имени. Ну а историк Сергей Михайлович Соловьев считал, что сварожичей было как минимум два — солнце и огонь. И были они сыновьями верховного божества Перуна-Сварога. Немецкий хронист XII века. Гельмольд рассказывает о боге Световите, он же Световит или Свентовит, мол, среди множества славянских божеств главным является Свинтовит, бог земли ранской, так как он самый убедительный в ответах. Рядом с ним всех остальных они как бы полубогами почитают. С удивительным почтением относятся славяне к своему божеству. Об этом божестве тоже известно немного. Скорее всего, почитали его в основном западные славяне. Видимо, он считался богом-покровителем света, богом победы и справедливой войны. Приписывают ему также обязанности бога урожая и бога, предсказывающего судьбу. Интересно, что о низших духах и божествах славянской мифологии — русалках, дымовых, леших, нам известно гораздо больше, чем об основных богах. Они стали персонажами сказок, примет, разнообразных заговоров. Но не странно ли это? Почему главные боги, как бы их ни звали и как бы они ни выглядели, давно ушли в разряд преданий, а различная мелкая нечисть, образно выражаясь, стала нам гораздо ближе и роднее? Этнографы и историки часто объясняют это так. Большинство природных явлений, с которыми связывались высшие божества, гроза, ураган, жар солнца, давно разъяснены наукой и не представляют особой загадки. Следовательно, нужда в божественном объяснении давно отпала. В то время как морские глубины, лесная чаща, болотные омуты до сих пор хранят множество тайн, и поэтому вера в связанных с ними существ оказалась более живучей. Конечно, в таком объяснении есть некоторые натяжки, но факт остается фактом. Низшие существа славянской мифологии изучены значительно лучше и практически полностью перекочевали в фольклор. От язычества до буддизма. Татары, в современной культуре которых присутствуют и тюркские, и монгольские черты, В древности почитали божество Тенгри, олицетворение неба и природных сил. В некоторых источниках сохранился характерный для татар вариант его имени Тенгре бабай то есть дедушка Тенгре. Транскрипции имени у разных народов могла немного различаться. Судя по всему, его почитали и как бога-громовника, и как божество пробуждающее природу по весне, в честь Тенгри-Бабая. Совершались жертвоприношения, дабы попросить его и дальше помогать людям. Ему подносили миски с кашей и фруктами, для него резали утку или гуся. Особо почиталось женское божество Ерсу. Также Жерсу, Ирсу. Дословно ее имя означает земля и вода. Считалось, что Ерсу покровительствует всему пространству, в котором обитает человек. Поэтому ее обязанности были весьма разнообразны. Это и забота о полях и реках, и помощь детям и матерям. Иногда имя ер отождествляется с понятием «родная земля». Подземным миром ведал бог по имени Эрлик, Эрлэк которого представляли в виде мохнатого рогатого существа, одетого в шкуры. Считалось, что всевозможные расщелины в скалах и провалы в земле ведут в его владение. Аналогом славянского водяного у татар выступал Субабасы, буквально «водяной дед». Злить его не рекомендовалось. Субабасы не любит, когда люди слишком вольно ведут себя в его владениях. Мутят воду. Выливают в реку помой, громко хохочут и поднимают брызги во время купания. За такие вольности он может затащить в омут или наказать еще каким-то образом. Но, как известно, люди без воды жить не могут. Кроме того, к рекам и озерам нужно водить на водопой скот и так далее. Поэтому, чтобы суба не злился, время от времени в воду кидали горсть соли и муки это считалось своего рода искупительной жертвой за доставленные неудобства ну а после захода солнца к водоемам не рекомендовалось подходить ни в каком случае если после купания в реке или озере у человека обнаруживалась какая то кожная болезнь это считалось наказанием насланным субабасы в этом случае также рекомендовалось взять понемногу соли и муки либо крупы перемешать их, потереть больное место и выбросить смесь в воду со словами «откуда пришли, туда и уходите». Супругой Су-бабасы иногда считалось суанасы женское божество примерно с теми же обязанностями и способностями. Подводный мир. В числе антропоморфных духов воды у татар почитались также Су-и-ясе. Причем у некоторых групп татар это было общее название для существ наподобие славянских русалок, а у некоторых Су и Ясе считался духом-покровителем какого-то определенного водоема. Особенно прочные связи с духами воды были у мельников. В старину большинство мельниц строились на реках, и, соответственно, необходимо было установить с подводными обитателями Добрососедские взаимоотношения Перед возведением мельницы Обычно бросали в воду бараньи мясо И потом время от времени угощали суба и его родню хлебом или кашей В некоторых селениях считалось, Что новый человек, появившийся в населенном пункте Должен был представиться местному водяному Например, если девушка вышла замуж переехала в дом супруга в другое селение и впервые из нового дома пошла поводу, ей нужно было бросить в водоем монетку или бусинку. После того, как татары приняли ислам, а частично после присоединения приволжских ханств к московскому царству, крещения, старые верования не были полностью забыты. Впрочем, как уже можно было убедиться, крапление языческой веры в более поздние религии встречаются практически у любого народа. Культ Бога тенгри в древности имел место и у башкир, у которых он чаще упоминался как Кюк тенгри небесное божество или Кюк Ата. царарем птиц или царем верхнего мира у башкир считался бог самрау, а двумя его женами, Луна и Солнце. У Самрау и Солнца была дочь. Девушка-лебедь по имени Умай. Иногда ее отождествляют с богиней Умай, также почитавшейся в тангрианстве. С ней вы ранее. Этот образ известен во многих культурах. Так, например, на гербе Узбекистана птица Хумо по сей день олицетворяет счастье, добро, И свободу. Солнце, кояш в башкирской мифологии представляли и изображали по-разному. Иногда в образе птицы или крылатого коня, иногда в виде золотоволосой богини, предыдущей солнечные нити, а иногда его представляли в мужской ипостаси. Так в ряде башкирских легенд упоминаются племена, родоначальниками которых были обычная земная девушка и солнечный бог как и у большинства других народов, в мифологии башкир почиталось множество духов стихий, например ветер ел, духи воды, хей эйахх, лесные духи бисюра. Влияние тенгрианства испытали на себе и калмыки, которые выделились из числа монгольских племен достаточно поздно. И к этому времени, В среде ойратов, именно так назывались племена, ставшие родоначальниками калмыцкого народа, уже довольно широко распространился буддизм. И впоследствии в культуре калмыков древние верования в богов и духов тесно переплелись с буддийскими практиками. А у нас такого нет. Для калмыков не характерно проведение распространенных в тибетском буддизме мистерий ЦАМ. Это слово можно примерно перевести как «танец». Данное действо, в котором непосвященного больше всего впечатляют жутковатые маски, проводится рядом с храмами и включает в себя элементы богослужения, театрализованные представления, усмирение зла. Но у калмыцких буддистов такие мистерии проводятся крайне редко. У калмыков получил распространение так называемый тибетский вариант буддизма. В этом случае большое значение имеют ламы, духовные наставники, которые помогают буддисту достичь главной цели — нирваны, определиться со своим местом в мире истинными желаниями и устремлениями. При этом в среде калмыков, которые много лет вели кочевую жизнь, тибетский буддизм оброс некоторыми особенностями. Во-первых... Там не придается такого большого значения отшельничеству. Калмыцкие буддийские храмы хурулы находятся не на отшибе, а активно встраиваются в повседневную жизнь общины. То, что основным занятием калмыков было скотоводство, выглядело явным противоречием буддийским принципам ненасилия и милосердия, ведь животных так или иначе приходится умершвлять ради еды и шкур. Поэтому в калмыцком буддизме Особое внимание уделяется церемониям очищения и молитвам. Помимо мужской ипостаси небесного божества Тенгри, у предков калмыков почиталась женская богиня неба — Окон Тенгри или Небесная Дева. Это был вариант тибетской богини Палден Лхамо или прославленной богини. Палден Лхамо — считалась гневной вариацией богини Сарасвати, покровительницы мудрости и искусства. Согласно легендам, Окон Тенгри, она же Палден Лхамо, изначально была предводительницей демонов и отличалась крайней злобой. Именно поэтому на изображениях она обычно предстает с синей или черной кожей, огненно-рыжими взъерошенными волосами, И с ожерельем из черепов на шее, но впоследствии она прониклась буддийским учением и смогла обуздать свою жестокость в отличие от собственного сына. Видя, что сын ее становится с каждым днем все злее и ужаснее, окон тенгрии убила его. И после этого окончательно перешла на сторону добра. Так в представлениях многих российских буддистов, Существует поверье, что именно Окон Тенгри помогает прийти Новому году и защищает человечество от зла. Есть и несколько иной вариант этой легенды. Окон Тенгри некогда была прекрасной девушкой и славилась своей красотой и добротой на все окрестные земли. Рассказывали, что ей достаточно было выйти из дома, чтобы сияние ее лица, подобно солнцу, Осветила все окрестности. И вот однажды, неподалеку от селения, где жила красавица, появился злобный демон, который ловил и пожирал людей. Девушка решила спасти соплеменников ценой собственной жизни. Отправилась к демону и обольстила его, а затем стала его женой. Вскоре у нее родился сын. Уже в младенчестве он проявлял жестокость, как и его отец. А демон продолжал опустошать окрестности. И вот однажды окон Тенгри, укачивая своего демонического сына, слегка ущипнуло его. Мальчик заплакал, а демон спросил. «Женщина, почему плачет мой сын? Ты что, не умеешь его успокоить?» «Он плачет потому», — ответил окон Тенгри, — «что не знает, где находится душа его отца». Он хотел бы знать это, чтобы соединить свою душу с твоей и еще больше полюбить тебя. «Моя душа», — ответил демон, — «находится в особом золотом ларце, который хранится у подножия Красной горы. В этом ларце сидят три черные птицы. Это и есть моя душа». Как только ее страшный супруг уснул, окон Тенгри отправилась на поиски Красной горы. Нашла она ларец, открыла и увидела трех черных птиц. Убив их, Окон Тенгри пришла домой и увидела, что ее супруг, демон, мертв. Но оставался еще ее сын, и чтобы он не продолжал творить зло, как его отец, Окон Тенгри уничтожила и его. Сразу после этого изменился ее облик, стал пугающим, темно-синяя кожа, огненные волосы, оскаленные клыки. Но отныне окон Тенгри стало сражаться на стороне добра. Отныне её почитали как божество плодородия, весны и созидательных сил. Мир снега, воды и лесов. Финно-угорские боги. Очень разнообразна мифологии Фино-угорских народов. Начнем с манси. Помимо уже упоминавшихся Калтась эквы, нумторума, топол ойки и куль отера, у народа манси почитались их многочисленные дети и другие родственники. Так, например, к числу сыновей нумторума относится мир суснахум, который играл роль вестника богов, посредника между миром живых и миром мёртвых. Его представляли в виде всадника на белом крылатом коне золотой гривой, разъезжающего по земле и передающего людям заветы богов. Защитником животного мира был еще один сын Нумторума, Полумторум и так далее. Количество рыбы, которую позволено ловить человеку, в представлениях Манси распределял бог Аутья-Отыр, сын Нумторума. Ему приписывали способность обращаться в щуку. Считается, что одним из имен уже известной вам Калтась Эквы было Сорни Эква или Сорни Най, буквально «золотая баба». Это вызвало к жизни множество легенд о том, что, мол, где-то в суровых землях Манси существует огромный идол из чистого золота — «золотая баба», которому молятся местные племена. Впрочем, подобные легенды рассказывали о многих территориях нынешней России, от Кольского полуострова до Восточной Сибири. В числе низших богов и духов у манси почитались пупы, они же пупынги, пупыги и так далее, добрые духи-хранители жилища. Кули, злые духи, великаны менквы и многие другие. А стоит сказать подробнее кто они и откуда взялись. По одной из версий, это просто агрессивные духи людей, умерших в лесу и не нашедших упокоения. По другой — результат неудачной попытки бога нум торума создать человека. Помните историю с человечками, вырезанными из лиственничных чурок, которых пытался оживить главный бог? В том варианте легенды, который приводился ранее — Фигурки просто разлетелись от дыхания бога и пропали. Но есть и другой вариант. Они упали в глухой лес и превратились в злобных великанов. Есть и такая версия. Менквами манси называли снежных людей, которых, как говорят в краях манси, встречают регулярно. Мифология коми до наших дней сохранилась не слишком хорошо. В ней можно найти как черты, схожие с преданиями прочих финно-угорских народов, так и отличительные особенности. Так в мифах Коми говорилось, что мир сотворили два бога — Йен и его брат-антагонист Омель, достав со дна океана яйцо за рождение, отложенное туда волшебной уткой. О наличии солнечных пятен? Коми объясняли тем, что Омель однажды полез на небо, пожелав достать оттуда солнце. Но когда он схватился рукой за край светила, обжегся, выпустил его и упал на землю. А на солнце с тех пор сохранились следы его пальцев. Мифологический облик имеет и современный герб республики Коми. На алом щите желтое, золотое изображение птицы исполненные в пермском зверином стиле. На груди птицы стилизованный человеческий лик, а слева и справа от него по три безрогих лосиных головы. Птица символизирует силу, власть, область верхнего мира в финно-угорской мифологии. Лицо — символ божественной силы, часто его отождествляют солнечным светом но ну, а лоси в культуре коми всегда считались символом гармонии, благородства, строгого миропорядка. Пермский звериный стиль Так принято называть стилистику, в которой выполнены обнаруженные археологами образцы бронзовой художественной пластики, характерные для Прикамье и некоторых других регионов. Образцы пермского звериного стиля относят к обширному периоду От VII-VI веков до нашей эры до эпохи средневековья особое место в пантеоне финно-угорских народов занимали женские божества, связанные с деторождением, охраной домашнего очага, рукоделием. К числу самых интересных примеров можно отнести богиню Мордвы Эрзя, Ангипотяй, мать богов, покровительницу всего живого защитницу-роженец, ведавшую также плодородием земли. Согласно большинству вариантов эрзянских легенд о сотворении мира, бог демюрк, как бы его ни звали, сотворил Анги-Патяй и сделал ее своей супругой. Впоследствии они породили множество детей, в числе которых были, например, Велень-Пас, покровитель земного мира, сельского хозяйства и поселений. Назаром Пас, бог ночи и холода, а также в некоторых вариантах легенд покровитель мертвых. Интересным примером мы назвали Анги Патяй, потому что этот образ, возможно, претерпел изменения не только в ходе исторической трансформации мифов, но и благодаря одному из их собирателей. В XIX столетии мордовские мифы и легенды собирал известный билетрист и этнограф Павел Мельников, более известный под псевдонимом Андрей Печерский, или «Как Павел Мельников-Печерский». Он по существу считается основателем изучения фольклора мордовского народа, но многие исследователи считают, что Мельников достаточно вольно обошелся с собранными мифами, не просто литературных обработав, но и добавив изрядное количество собственных догадок и умозаключений канги согласно преданиям, живет на небесах, как все божества. В ее ведении находятся семена растений и души еще нерожденных людей. Именно она посылает их на землю. Отправляясь на землю, чтобы проверить, все ли там в порядке, она могла обратиться старушкой или птицей. Канги-патяй можно было обратиться за помощью в любом вопросе, касающемся плодородия. Она умножала посевы и урожаи земледельцев, способствовала размножению домашнего скота, помогала женщинам при родах. Деревом, посвященным ей, считалась береза. Поэтому в мордовских селениях дом, рядом с которым растут березы, считался счастливым. А участниками многих праздников были венки и метелки из березовых веток. Еще искусная рукодельница. Она может соткать покрывало из нескольких шерстинок или нескольких стебельков льна. В некоторых мифах утверждается, что радуга, которая видна на небе после грозы, это узор на подоле рубахи бога Нишки Паза, которую Ангепатяй вышила для него. В мордовской мифологии вообще много женских божеств, Ведь Ава была хозяйкой воды, Вирь-Ава отвечала за леса, но Ров-Ава управляла полевыми работами и помогала людям выращивать урожай. Приставка Ава, обычно сопровождающая имя богини, означает «женщина» или «мать». Многие мифы Мокши и эрзе связаны с водой, а ведь Ава — ее повелительница в то же время почиталась как богиня рождения, покровительница жен и матерей. Поэтому молодых жен обычно приводили на берег водоема и представляли богине, прося ее о защите, помощи и скорейшем рождении наследников. Разнообразные обязанности Бог Пихамбар, учуваший, помимо того, что исполнял свои основные обязанности, Считался также покровителем животных. Его просили о том, чтобы домашний скот исправно плодился и не болел. А еще пихамбар покровительствовал волкам и сам умел превращаться в волка. Поэтому, встретив в лесу это животное, нужно было попросить пихамбару угомонить своих животных и не трогать вас. Учу вашей, помимо уже упомянутого верховного бога Сул-Титуры, которого часто отождествляют с громовником Аслати, почиталось еще около двухсот богов. Далеко не обо всех из них у нас сейчас есть достоверные сведения, но в числе основных можно назвать, например, богиню Кепе, супругу Султитуры. Она считалась проводницей воли своего супруга. Кроме того, молитвы людей доходили до верховного божества только благодаря тому, что их передавала Кепе. Бог Пюлихсе определял судьбы людей, приносил здоровье и благополучие. Считалось, что без его ведома с головы человека не упадет ни один волос. Бог по имени Пихамбар раздавал людям характеры. Именно благодаря ему у человека проявлялись разные качества натуры, такие как добро, жадность, самоотверженность, трудолюбие, одним словом, какие угодно. Подземным божеством у чувашей считался Шуит-Тан, злобный антагонист Султитуры. Сложно сказать, является ли его имя результатом влияния ислама на чувашскую мифологию, или это просто созвучие с шайтаном. Персонифицированные солнце и луна у чувашей назывались соответственно Хевел и Уях. Причем если луна в основном выступала в женском обличье, тохевел в разных мифах упоминается и как прекрасная рыжеволосая дева, и как воин с рыжими волосами и в огненной одежде, и даже как огненный бык или огненные птицы Как и у большинства народов, занимавшихся земледелием, у Чувашей особо почитались земля, сьер или сьир, и вода, шиф. А многие сезонные работы начинались обрядами, копировавшими брачные. Например, весной праздновалась свадьба земли и плуга. И, напротив, в обрядности человеческих свадеб практически обязательно присутствовали обращения к земле и воде. Уважением у пользовались и духи леса, арсурии, духи воды, вуташи, домашние хранители, херт-сурт. Интересно, что согласно некоторым мифам, все эти существа проживали в божественном мире и были помощниками султитуры, но потом он, за что-то разгневавшись на них, сбросил всю эту мелочь с небес на землю. По мнению этнографов и религиоведов, схожие происхождения также и у русских водяных, леших и тому подобной в марийской мифологии Многие божества были парными и выступали часто как мать и сын, либо как муж и жена. Так мужской ипостасью солнечного бога был Кечей Юмо. Он согревал землю, заботился о ее плодородии, подсказывал людям сроки начала полевых работ и сбора урожая, способствовал наступлению весны. Мать Солнца, в некоторых вариантах жена, Кече Ава руководила низшими божествами природы, давала людям жизненные силы, покровительствовала плодородию. Богу Луны, Тылзе-Юму, сопутствовала его мать Тылзе-Ава, которая была не только связана с Луной, но и защищала детей и женщин. Согласно известной легенде, Тылзе-Ава однажды увидела внизу на земле Бедную девушку-сироту, которую ее мачеха нагружала непосильной работой. И богиня забрала девушку на небо, превратив ее решето и коромысло в созвездие Ориона и Плеяд. Ну а сейчас вернемся ненадолго к истории марийских богов-демиургов КугуЮмо и Керемета. Последний в основном олицетворял злое начало и считался владыкой подземного мира. Но с течением времени, практически во всем Поволжье, слово «керемет» или «кереметь» стало использоваться в несколько ином смысле. Так начали именовать святилища, в которых приносили жертвы богам. Сами морейцы объясняют это так. Мол, изначально святилища, в которых можно было обратиться к керемету, существовали отдельно от всех остальных. То есть какое-никакое общение с этим неприятным божеством было все же необходимо, но на всякий случай его святилище делались на отшибе, а потом кереметами стали именовать все подобные места для молитв и жертвоприношений. Филологи считают, что изначально слово «керемет», вернее, «карамат» арабского происхождения и пришло в Поволжье откуда-то с Востока, во времена распространения ислама. Но тогда получается, что не только святилища начали называть кереметами достаточно поздно. Но и сам бог керемет, возможно, первоначально именовался как-то иначе. Помимо общих святилищ кереметов, где приносились жертвы и где обращались с молитвами к богам и духам, могли иметь место и небольшие домашние кереметы. Термин «карамат» на арабском Востоке использовался для обозначения чудес, которые происходили с праведниками или которые совершались этими самыми праведниками. В удмуртском язычестве аналогом Кугу Юмо был Инмар, сотворивший мир. Вместе с ним в числе верховных божеств почитался Кылдысин, бог покровитель земледелия, плодородия и маленьких детей. Считалось, что именно он научил людей обрабатывать поля и выращивать съедобные растения. Более того, Кылдысин иногда почитался как защитник кого-нибудь а самого Инмара, то есть его полномочия в чем-то могли быть даже шире, чем у бога-создателя мира. Мифы гласят, что много столетий назад калды жил среди людей на земле, и его можно было всегда увидеть на засеянном хлебом поле. Он в образе высокого старца в белой одежде ходил по межам, поправлял упавшие колоски, уничтожал вредителей, и выдергивал сырники, а также охранял поля от грады и мороза. И люди, которые хотели почтить Бога, тоже носили белые одежды и специально для него оставляли межи на поле. Но с течением времени люди перестали одеваться в белые, а межи колдысина распахали. Бог обиделся и удалился на небеса. Поняли люди, что сами лишили себя его помощи и стали уговаривать колдысина вернуться, но он лишь несколько раз явился им в образах белки, рябчика, тетерева и окуня, после чего скрылся в реке. С тех пор удмурты для защиты дома используют обереги из беличьей шкурки и перьев. Третьим богом из числа самых могущественных У Удмуртов считался Куазь, повелевавший воздухом, ветрами, погодой и атмосферными явлениями. О нем есть популярная легенда. Один земледелец был очень почтителен к богам, а куазе почитал особо, зная, что от него зависит его благополучие. Ведь без дождя и снега не будет хорошего урожая. Поэтому этот земледелец всегда приносил Куазю богатые жертвы. И вот однажды случилась засуха. Растрескалась земля, горели на корню посевы. Земледелец принес жертвы богу Куазю и попросил. О великий бог, пожалуйста, полей землю дождем, иначе зимой мы все будем голодать. Услышал его Куазь и пролил на землю дождь. Но полил он только земли того хозяина, который принес ему жертвы, и всегда почтительно к нему относился. Подумал земледелец, и стало ему жалко своих соседей, поля которых сохли без воды по-прежнему. Он снова принес богу жертвы и попросил. Великий Куась, ты вчера не заметил, что полил не все мои земли? Все поля в этой деревне принадлежат мне. Пожалуйста, полей и их тоже. Начался дождь, и вскоре все поля в этой деревне оказались политы. Акуась явился к земледельцу и сказал, «Я прекрасно знаю, что ты обманул меня. Поля, которые я поливал сегодня, не твои. Жертвы мне приносил и уважал меня только ты. Но я прощу тебя, потому что ты обманул меня не по злому умыслу, а желая помочь другим». Возможно, в числе обязанностей куази было не только руководство осадками, но истории этого божества и этимологии его имени изучены плохо. В лесу, по представлениям мудмуртов, обитали два существа со схожей природой и схожими именами, но очень разные по характеру. Нюллесмурт и Паллесмурт. Первый из них был своего рода аналогом русского лешего занимался охраной леса и покровительствовал животным. Считалось, что именно Нюлэ смурт подсказывает медведям, когда тем пора ложиться спать в берлогу, и он же будет их по весне. Да и вообще все занятия и вся жизнь лесных животных зависит именно от этого божества низшего порядка. Удмурты считали, что если вам в лесу встретились животные, которые внезапно сорвались с места и куда-то бегут в испуге, Это означает, что Нюлесмурт перегоняет лесных обитателей в другое место. Зачем? Но ну, мало ли какая у него может быть необходимость. Время от времени люди оставляли для Нюлесмурта под деревом на опушке леса гостинцы: хлеб, кашу, а иногда и зажаренную тушку курицы либо гуся. Это была своего рода благодарность за то, что дух леса позволяет людям собирать дары природы, а также охраняет пасущийся возле опушки домашний скот. По своему характеру нюлэс довольно добродушен. Но если человек, находясь в лесу, относится к природе неуважительно, занимается браконьерством, ломает деревья, берет ягод или грибов больше, чем нужно, в этом случае лесной дух может наказать его, например, заставить несколько дней блуждать по лесу. Что же касается палэс-мурта, то он считался существом злым, но при этом глуповатым. Он любит пугать путников и охотников, может внезапно захохотать или завопить из кустов диким голосом. Узнать его легко. У него только одна рука и одна нога, на которой он, впрочем, довольно ловко передвигается прыжками.